Доктор Батиус, видя, что совершенно бесполезно поддерживать свои любимое положение с таким неосновательным противником, кашлянул и, воспользовавшись новым поводом, данным ему траппером, переменил разговор. «Под выражением «новый и старый свет» — мой почтенный друг», — сказал он. Не подразумевается, что горы и реки нашей половины земного шара, говоря физически, не такого же древнего происхождения, как местность, где встречаются остатки Вавилона. Выражение это означает только, что его нравственное существование не соответствует его физическому или геологическому устройству. — Что такое? — сказал старик, вопросительно посмотрев на философа. Просто что здешний свет в моральном отношении известен не так давно, как другие христианские страны. И тем лучше, тем лучше. Я небольшой поклонник вашей старой морали, как вы называете ее, потому что всегда находил, а я долго жил, можно сказать, в сердце природы, что эта ваша старая мораль не из лучших. Люди выворачивают по-своему правила Господне, сообразно своим злым желанием, Их дьявольская злоба издевается над его приказаниями. Нет, достопочтенный охотник, вы все же не понимаете меня. Слово «нравственность» я понимаю не в его ограниченном и буквальном значении. Я подразумеваю тут обычаи людей в их повседневных делах, их учреждения и законы. «А я называю все это пустой тратой времени», — возразил его упрямый противник. «Ну, хорошо», — сказал доктор с отчаянием, прекращая спор. «Может быть, я допустил лишнее», — сейчас же прибавил он, увидев проблески аргументов в другом направлении. Может быть, я допустил слишком много, сказав, что это полушарие буквально так же старо по своему образованию, как то, которое заключает в себе почтенные части Европы, Азии и Африки. Легко сказать, что сосна не так высока, как Альха, но трудно доказать. Можете ли вы объяснить причину такого предположения? «Причин много и основательных», — возразил доктор в восторге от успеха начатого разговора. «Взгляните на равнины Египта и Аравии. Их песчаные пустыни кишат памятниками их древнего происхождения. Затем у нас есть официальные документы, свидетельствующие о их славе, подтверждающие доказательства их былого величия, теперь, когда равнины эти совершенно бесплодны». Между тем мы напрасно старались бы увидеть доказательства, что на этом континенте человек когда-либо достигал высшей степени цивилизации. Напрасно искали бы мы пути, по которому он следовал обратно к теперешнему своему состоянию второго детства. — И что же вы видите во всем этом? — спросил Траппер, хотя выражения собеседника несколько смущали его. Он улавливал нить его мыслей. Доказательство правильности моего взгляда Что природа создала такую огромную область Не для того, чтобы она оставалась необитаемой В продолжении стольких веков Это мой взгляд на этот предмет только с моральной стороны Что же касается геологической С меня достаточно и вашей морали, возразил старик Потому что в ней я вижу всю гордость безумия Я мало сведущ в баснях того света, что вы называете старым, так как провел большую часть своей жизни наедине с природой и размышлял более о том, что видел, чем о том, что слышал по преданию. Но я никогда не закрывал ушей для слов хорошей книги. Много длинных зимних вечеров провел я в вигвамах деловаров. Слушая, как добрые маравские братья рассказывали историю и учение прежних времен ленапам. Приятно было слышать такие мудрые слова после утомительной охоты. Очень приятно. И часто мы обсуждали этот вопрос с большим змеем деловаров в более мирные часы засад, когда выслеживали военный отряд Минга или подстерегали йоркского оленя. Я слышал, как говорили, что святая земля была некогда плодородна, как низины у Миссисипи, и стонала под тяжестью запасов зерна и плодов. Но что потом ее посетил суд Божий, и что теперь она более всего замечательна своим бесплодием. Это правда. Но Египет и многие другие части Африки представляют собой еще более поразительные примеры истощения природы. — Скажите мне, — перебил его старик, — действительно ли правда, что в этой земле фараонов до сих пор еще стоят здания, которые по величине могут сравниться с горами? — Это так же верно, как то, что природа неизменно делает резцы животным. Это удивительно и доказывает только, как должен быть велик он, если его жалкие создания могут совершать такие чудеса. Много людей нужно было, чтобы докончить такое здание. Да, и людей, одаренных силой и искусством. Что и теперь в этой земле много таких людей. Далеко от этого. Большая часть земли — пустыня. И не будь могучей реки, вся бы она была пустынна. Да, реки — драгоценный дар для тех, кто обрабатывает землю. Это может видеть всякий, кто путешествует между скалистыми горами и Миссисипи. Но а как вы, люди науки, объясняете эти перемены на самой земле и упадок народов? Это следует приписать причинам нравственным. Вы правы. Это все нравственные причины. Все это наделало их безнравственность и гордость. А главное – их безумная расточительность. Выслушайте старика, который много видел на своем веку Жизнь моя продолжительна, что можно видеть и по седым волосам, и по сморщенным рукам Но умение говорить не соответствует мудрости лет Я видел много людского безумия, потому что человеческая натура всюду одинакова Где не родись, в пустыне или в городах По моему слабому разумению, дарование человека несоразмерно с его желаниями Всякий, кто наблюдает за его постоянной борьбой, за его стремлениями, согласится, что он стремился бы достичь и до неба со всеми своими недостатками, если бы только знал путь туда. Если его силы не равны его желаниям, то это потому, что мудрость Господня поставила границы его злым делам. Слишком известно, что некоторые факты оправдывают теорию, построенную на развращенности человеческого рода. Но если бы наука могла сразу подействовать, например, на какой-нибудь один вид, то воспитание могло бы вырвать корень зла. Ну уж оно, ваше воспитание, ничего оно не стоит. Было время, когда я думал приручить какое-нибудь животное и сделать его моим товарищем. Вот этими старыми руками я воспитал много медвежат и молодых оленей. Воображал, что они совершенно изменятся и станут разумными существами. И что же вышло? Медвежата, вырастая, продолжали кусаться. И олени убегали, несмотря на мою безумную самонадеянность. Я думал, будь то я в состоянии изменить характер животных, который угодно было дать им самому Господу. Если человек так ослеплен своим безумием, что из века в век продолжает приносить вред главным образом самому себе, то есть основания предполагать, что он делает то же зло здесь, как и в странах, которые вы называете такими старыми. Оглядитесь вокруг, где толпы людей, некогда населявшие эти прерии, где короли и дворцы, богатство и могущество этой пустыни. Где памятники, которые могли бы подтвердить истину такой смутной теории? Я не знаю, что вы называете памятниками. Творение людей. Знаменитые произведения Фиф и Бальбека. Колонны, катакомбы и пирамиды, стоящие среди песков Востока, словно обломки потерпевшего крушение корабля на каменистом берегу, указывающие на бури прошедших веков. Их нет больше. Они стояли в продолжении слишком долгого времени. Время создано Господом, а они были сделаны людьми. «Вот это место, на котором вы сидите, все поросшее тростником и травами, было, быть может, некогда садом какого-нибудь могущественного короля».